Теперь в санаторий. Я заехал в солнечный берег, чтобы забрать журнал «Хирургия», который обещала оставить для меня на вахте тамошний терапевт Зинаида Сергеевна. Допустим, что они будут проверять и это. Пусть! У Зинаиды Сергеевны действительно валяется мой журнал. Я давал ей его несколько месяцев назад, а кассету они не найдут ни за что. Для этого им пришлось бы пересмотреть всю мою видеотеку. Нас с Машенькой будут допрашивать по отдельности. Она догадается сказать «не знаю» и про полковника, и про санаторий. Главное — тянуть время. Если вахтер все передаст Константинову, есть шанс, что спецназ поспеет вовремя. Впрочем, перестрелить нас — дело одной минуты. А Маша...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 Дамочки стали шарить в сумках. Наконец, одна нашла номер 437 Константинову. «Вас ждут в поселке Гагуа захватить кассету «Жестокий романс», которая лежит дома у доктора», — написал вахтер на клочке бумаги круглым, крупным почерком. Подумав немного, он поставил внизу число, месяц и время. «Спасибо!»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 стройнила и скрадывала полноту, но для концерта казалось слишком строгим. А синее в горошек с оборками было достаточно нарядным, не скрадывало полноты. Размышляя над этой сложной гилеммой, дама поднялась к себе на пятый этаж, сначала отправилась в душ, потом долго приводила себя в порядок, надев красный в белую полоску Хребдышиновый костюм, а не сафари, и не горошек. Пройдя в последний раз пуховкой с пудрой по лицу, она взглянула на часы и охнула. Прошло 35 минут. «Ждет Людмила-то! Неудобно!» — подумала она о своей приятельнице и, выскочив из номера, побежала к лифту. Вахтер не обратил внимания на двух дамочек, чинно проплывших мимо и окативших его сладким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 А когда он успокоился, заулыбался и семейство с кулечками орехов удалилось, «Тойота» и «Нива» успели исчезнуть. Тамара Ефимовна не придала значения отчаянному сигналу, который слышала сквозь рев малыша, на той машине, чтобы сигналить. Номера «Тойоты» она не знала. Доктора Ревенко никогда в глаза не видела. Никаких указаний на этот счет не получала. А Маша Кузьмина...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 Записку писали сегодня, полтора часа назад. Тут же в ее памяти заребили события полуторачасовой давности. Вдруг вспомнилась черная Тойота, седой красавец, влетевший в проходную, силуэт девочки за стеклом машины, отчаянный сигнал. Да, это произошло примерно полтора часа назад, когда она успокаивала ревущего малыша.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 — Ведь сегодня Андреич дежурит. — Ладно, — махнул рукой охранник, — только корзину свою здесь оставь. — Спасибо, сыночек. Ты, Орешков, возьми себе, а вы оба угощайтесь. Она опустила корзину у высоких ботинок охранников и нырнула в проходную. — Ты чего, Ефимовна? — удивленно взглянул на нее вахтера. Смена кончалась через 15 минут. Он засыпал, сидя в своем ободранном кресле. Фуражка с зеленым околышем съехала на затылок, очки на кончик носа. — Здорово, Андреич! Тут вот записочка для отдыхающего. Кто-то выронил. Я подумала, надо занести. А вдруг важное что-нибудь? Андреич уставился на сложенный в четверо листок не сразу узнал собственную записку, отданную дамочке из третьего корпуса, а когда узнал, даже покраснел от неловкости. Все-таки полтинник взял, а пустяковую просьбу не выполнил. — Вот люди! — вздохнул он и покачал головой. Гражданин один забегал, очень спешил, просил передать. А я дамочке, отдыхающей, перепоручил из того ж корпуса, но она, пустая голова, позабыла. Прям не знаю, что теперь делать. Мне-то с поста нельзя уйти. Он еще раз набрал номер дежурной четвертого этажа, но там опять никто не отвечал. Слушай, Андреевич, раз ты не можешь уйти, давай я сбегаю и передам. На отдыхающих нет надежды, а получилось нехорошо. Раз уж попала мне в руки эта записка, так я и передам. Андреича немного удивила такая...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 «Войдите! Открыто!» — услышала она знакомый голос.